Оксана Иванова Неверова. Осторожно, котик. Глава 1. Для баланса. Первой посылку нашла речная выдра Таисия. Она вылезла из воды, чтобы обсохнуть на солнышке, а потом заманить кого-нибудь в реку. Выдра временно подменяла русалку-алевтину, которая объелась мороженым и теперь лежала на дне с температурой минус сорок, закутавшись в ил. Таисия услышала хлопанье крыльев над головой и увидела исчезающий в небесах хвост птицы Гаганы. Для чего Гагана со своим железным клювом и медными когтями заявилась в тихий бескрайний лес, выдра знать не желала. Пусть летит на свой вековой дуб и не пугает осторожных выдр. У них и так сердце слабое. Таисия уже была нырнула обретно, чтобы выпить камышовой настойки и успокоиться, как услышала шорох. Она немедля сделала мордочку самой милой выдры на свете и подобрала коготки. О-тю-тю, проворковала Таисия, настроившись на заманчивый лад. Тю-пи-тю, певреченьку. Шорох и царапанье стали громче. Наконец, чей-то жалобный голос признался: "Я не могу, тётя". Выдра подскочила и принюхалась. Пахло чем-то и народным. Как мог пахнуть лежащий на поляне ящик, подумала Таисия. Она пошевелила усами и решила, что именно он и пахнет. Выдра подбежала к ящику, увидела на нём следы медных коктей и подняла нос к нёбу. Убедившись, что Гаганы не видно даже точкой, Таисия занялась посылкой. Это совершенно точно была посылка. Со всех сторон обклеенная наставлениями: не переворачивать, не трясти, не бросать, не развешивать уши. "А вось безопасно", пробормотала выдра и посмотрела на крышку. Адрес был указан верный: Бескрайний лес. В графе "кому" ничего не значилось. Зато по диагонали огромными буквами было написано «Для баланса». Выдра присвистнула. «Звала? Старушка». Из воды показалась голова бобра Остапа Пармёныча. «Какая я тебе старушка?» Возмутилась выдра. «Я сегодня привлекательная. Забыл, что ли? За Олевтину дежурю». «И как?» Бобр пригладил мех на затылке. Много привлекло. Если кого покрепче затянешь, так пришли ко мне. Опору надо в хатки поправить. Иди, что покажу, позвала выдра. Не, Таисия, ты мне завлекательные замашки брось. Ты меня за день восьмой раз от работы отрываешь. Как взялась русалить, так свистишь и свистишь. Хоть бы кого другого подманила. Так ты один только и откликаешься. Фыркнуло выдра. Иди глянь. «Не пожалеешь!» «Последний раз!» Бобр прошлёпал к Таисии, увидел посылку и от удивления выпустил воздух сквозь передние зубы. «Звал Батяня!» На поляну вывалились братья-близнецы Гордей и Евсей. Были они лешими водолешими, потому как выросли у воды и не без нагоняев Остапа Пармёныча. «Какой я вам Батяня!» шлёпнул хвостом Бобр. «На таких балбесов я не подписывался!» «Не журись, отец!» Лешие были молодые и дерзкие, но добрые. Бобра они любили, в том числе и заворчливый нрав. «Не как инструменты заказал!» Лешие с интересом рассматривали надписи на посылке. «Слушать с осторожностью!» — прочитал Евсей. «Дриль, что ли?» «Обращаться аккуратно!» — прочитал Гордей. Наверное, пила. Открывайте, решил бобр. А ось и правда в хозяйстве пригодится. Леший ловко поддели крышку и со скрипом отодрали её от ящика. О, ось в целости, сказал Гордей. Братья заглянули в ящик. Здравствуйте, дяденьки балбесы, раздалось изнутри. Гордей и все и раскрыли рты. Остап Пармёныч отпихнул их в сторону и склонился над посылкой. "Здравствуй, батяня", сказали из ящика. Выдра ойкнула. "Здравствуй, старушка", порадовали её. Выдра, бобр и леший с ужасом уставились на посылку. "Быть не может". Выдра зажала лапками рот. "Распили моё бревно", выдохнул бобр. "Ну всё," переглянулись водолешие конец котёнку